Глава четвертая. Бумажный человечек. Часть 4. Ошарашенный внезапным звоном, Сюэсянь заполз на дно мешочка. Он был сбит с толку и немного смущен. Несколько мгновений он лежал спокойно, а затем снова стал пробираться по мешочку Сюаньминя обратно к тому месту. Добравшись к грубой белой холстине, он прислушался внимательно, даже похлопал сверху вниз, но ничего так и не произошло. «Неужели это было из-за укола?» Пробормотал он про себя и снова выудил ту тончайшую длинную иглу. «Ай! Чем ты меня уколол?» Спросил Дзян Шиннин глухо. «Что ты вообще возишься так?» Сюэсянь ответил вдруг в недоумении. «Ты можешь говорить?» Едва вопрос прозвучал, Дзян шинин поразился и сам. В самом деле, на сегодня его время вышло. Предполагалось, что он не сможет больше ни заговорить, ни пошевелиться. Так отчего же вдруг смог? Может, это было связано с тем вибрирующим звоном? Не сходится. Дзян шинин говорил и до него, только ни один из них не обратил на это внимания. «Или же тело этого лысого осла в самом деле скрывает нечто ценное?» — размышлял про себя Сюэсянь, еще больше заинтригованный. Не говоря ни слова, он снова потыкал Сюаньминя иглой в поясничный глаз. Сюэньминь как раз собирался выйти из кольца окружавших его людей. Но замер. Пойман живым и столь неугомонен. Сюэсянь должно быть был единственным в своем роде, не иначе как гением. На хмуре в брови Сюаньминь достал из мешочка, позабывшего свое место, бумажного человечка. Плотно сложенный в несколько раз Сюэсянь слегка расправился, но на первый взгляд все еще выглядел обычным листом размером с письмо, в котором со стороны было не различить человекоподобных очертаний. Сюаньмин грубо сжал голову Сюэсяня, пытаясь забрать серебряную иглу, что будто срослась с бумагой. Но игла приросла накрепко, точно была продолжением листа. Сюаньмин опустил взгляд и сказал бумаге холодно: "Отпусти". Стражник тем временем потерял дар речи. Этот монах-мошенник, больной, что ли? Или он их дурачить вздумал? Потрясенные словами, «Тебе не прожить долго», — советник Лю начал приходить в чувства и тут же вскипел от гнева. Он указал на Сюань меня пальцем и забронился. «А ты никак, доброе от худого, не отличишь, монах. Выглядишь, что призрак и явился неизвестно откуда. Даже если ты не разыскиваемый преступник с объявления, я все еще могу в полном согласии с законом арестовать тебя» и выяснить имена всех твоих предков до восьмого колена, прежде чем мы заговорим снова. Моей доброй волей было не задерживать тебя, и ты не обязан благодарить, но проклинать в ответ — стража!» Он не успел закончить, все перебил. «Твой Африон едва различим и лишен света. Лицо бледное, но темное. Цы почти истощилась. Жизнь скоро закончится». — Кроме того, возле левого уха у тебя кровавая метка. — Афреон. Точка на пересечении средней линии лица и касательной к надбровным дугам. — Что за кровавая метка? Советник Лю, не осознавая того, поднял руку и дважды коснулся уха, но на пальцах не осталось никакой крови. — Ты не можешь ее увидеть. Сюаньмин наконец забрал серебряную иглу и, положив ее в мешочек, С холодным взглядом шлепнул вытянутого меж пальцев бумажного человечка. Едва ли не впервые за всю его жизнь Сюэсяня осмелились шлепнуть, и он чувствовал себя так, будто этот святоша на его глазах попросту выпил реку Янзы и собирался вознестись на небеса. Он уже почти вышел из себя, но услышал, как Сюаньминь упомянул кровавую метку возле уха и тут же забыл о злости. С трудом повернувшись между пальцев Сюэаньминя, Он смог взглянуть на советника Алю. «Янцзы. Важнейшая река в истории, культуре и экономике Китая. Самая длинная и многоводная река Евразии». Он сразу заметил, что у того, кто звался Люсюем, возле уха в височной области были подозрительные красные следы, что на первый взгляд казались брызгами крови. Едва Сюэсянь увидел кровавую метку, все его бумажное тело задрожало. Ярость, ненависть, что он подавлял долгое время, Вырвались и охватили его, обрушившись громадной волной. Разум словно заволокло туманом. Показалось, он снова лежит на том узком сыром морском берегу. Черные тучи давят на него. Тяжелые, будто половина всех небес. Волны соленой, отдающей рыбой воды, ударяются о его тело одна за другой. Шторм не утихает ни на миг. Грохочет гром, вспыхивают молнии, не переставая льет дождь но сам он не может сдвинуться с места. Мысли путаются, спина охвачена болью, пронзающей до самых костей, будто десятки тысяч муравьев прогрызают их до самой сердцевины. Из него по-живому извлекли все кости, но он даже не в силах рассмотреть, кто это сделал. Пока Сюэсянь был ошеломлен воспоминанием, советник Лю все еще трогал собственное лицо возле уха. Он спросил твердо, «Что значит, я не могу ее увидеть?» «Ты, монах, лучше бы вовсе рта не открывал, чем такую чушь говорить! Африон лишен света, грядет страшная беда. Такого любой шарлатан насочиняет. Что вообще такое это кровавая метка?» «Что вообще такое кровавая метка?» сюясянь открыл глаза и решительно всмотрелся в советник колю Эта метка была оставлена кровью, пролитой переполненным ненавистью человеком, чтобы позднее он мог безошибочно отыскать врага. Прежде, заключенный в мешочке, Сюэсянь был занят тем, чтобы справиться с Сюаньминем, и совсем не обращал внимания на остальное. Теперь же он сконцентрировался на запахе советника Алю. Запах исходил от кровавой метки, похожей на ржавчину, и все-таки немного другой. Он был прекрасно знаком Сюэсяню. Так пахла его же кровь. С тех пор, как пришел в себя, Сюэсянь сразу принялся искать человека, что извлек его кости. Однако он не представлял, как тот выглядит, не знал, откуда появился. У него не было никаких подсказок, кроме одной, следов его собственной крови. Она пролилась на каждого, кто был в тот день на побережье. Таких оказалось около сотни, и Сёясянь пока нашел нескольких из них. Узнать от них удалось лишь пару неясных моментов. Это не могло его удовлетворить, совсем не могло. Но, полагаясь только на эти крохотные зацепки, отыскать главного виновника было не легче, чем иголку в стоге сена. И последние полгода Сюэсянь, следуя из Хуамена сюда, пытался найти больше зацепок, чтобы как можно скорее выяснить, кто в ответе за все. Бумажный человечек меж пальцами внезапно затих, и Сюэаньмин решил, что тот сдался и больше не станет беспокоить и сопротивляться. Он снова положил Сюэсяня в мешочек, И одновременно взглянул на советника Лю. «Твоя жизнь должна была окончиться сегодня. Только кто-то заменил тебя», — сказал он и, уже отведя взгляд, добавил напоследок. «Верить или нет, тебе решать». И больше не традя слов, шагнул вперед. «Оскорбив кого-то настолько глубоко, можно ли просто уйти?» Советник Лю был разъярен разговорами, а рано или поздно умрешь. С одной стороны, он считал, что грубиян-монах перед ним – всего лишь шарлатан, который несет вздор. С другой, поскольку дело касалось его жизни, на душе у него было неспокойно. Восемь, а то и девять шарлатанов из десяти любили этот трюк. Сначала огорашивают новостью, что тебя ждет неминуемое бедствие, дают немного времени подумать и разволноваться, а затем надевают маску и с самым добродетельным видом разворачиваются и уходят. Так непременно находятся те, кто проглатывают наживку, и думает. Лучше потратиться и избежать бедствия, если оно в самом деле надвигается. Мысленно убеждая себя не поддаваться, советник Лю приказал стражникам. «Обнажите мечи и возьмите его!» Дурачить голову уездной управы этот монах нарочно искал неприятностей. Как раз когда стражники сгрудились вокруг Сюаминя, схватив за рукава, издален донесся запыхавшийся голос. «Мой господин! Мой господин! Беда!» Обернувшись, все заметили мальчишку, судя по виду, молодого слугу, что бежал, едва не спотыкаясь, и остановился лишь напротив советника Алю, явно паникуя. «Мой господин! Молодой господин! Молодой господин! Упал в колодец!» «Что?» У советника лю тотчас задрожали ноги, а волосы на голове встали дыбом. Он невольно взглянул на Сюаньминя, окруженного стражей, и сердце упало. На мгновение он растерялся, не зная, бежать ли ему домой или сначала разобраться с Сюаньминем. — Мой господин! — снова закричал мальчишка-слуга. Советник Лю вздрогнул всем телом и в панике занес ногу, желая тут же последовать за слугой. От потрясения он не мог думать, а ноги вовсе казались чужими. Всего через два шага он вдруг в такой же спешке вернулся. — Отпустите! Все вы! Отпустите! — советник Лю поймал Сюаньминя за рукав. «А ты! Ты подожди! Пойдешь со мной и взглянешь!» Сюаньминь нахмурился, с легким отвращением выдернув рукав, и собирался что-то сказать, как почувствовал, что его поясной мешочек зашевелился. Упрямый бумажный человечек, которого он только вернул внутрь, не упустил возможности и выбрался. Схватился за манжету советника Лю и, использовав его движение, вцепился в воротник мальчишки-слуги и теперь вместе с ним убегал к поместью.